«Вы не переутомились ли после стольких приключений?» «Или что? Это... это в самом деле так?» Брови наместника в изумлении приподнялись. «Так точно! Именно так, ваше высокопревосходительство!» «Ну, знаете ли...» Алексеев на мгновение потерял дар речи, а лицо его наливалось краской, что явно не предвещало ничего хорошего. «Это уже ни в какие рамки! Да как вы посмели! Как это Всеволоду в голову только пришло!» Ведь нам же эта победа как воздух. А теперь снова всех собак на нас? Ну каковы, а? Не утонул. Вот так вот. Не утонул. Умники чертовы. Чего же вы тогда панику на весь мир подняли? Зачем разбазарили почти полтысячи рублей на поиски выживших членов экипажа неутонувшего крейсера? И где черт побери этого вашего чокнутого руднева, если варяк и правда на плаву? И как он посмел послать с вами ложный рапорт об утоплении своего корабля? Куда там его ранило? В ногу или все-таки в голову? Такое сотворить! Да это же... Сниму с крейсера к чертовой матери! Будет море только на картинках видеть! В Нижний Новгород поедет! Котлы с шатунами проверять!» Приступ чиновничьего гнева был страшен. Но заранее подготовленный к чему-то подобному балкам, Вадик держался стоически. Хотя нужно признать, что его второе «я» в лице доктора Банщикова очень помогло переждать эту бурю. Младший лекарь сваряга был по жизни не из робкого десятка. Евгений Иванович, прошу вас, пожалуйста, подождите, не горячитесь. Дозвольте мне рассказать все по порядку, а потом хоть на галеры. Шутить со мной изволите. На галеры хотите? Хотите? Сейчас получите. Хотя, черт с вами, рассказывайте, но предупреждаю. Если я пойму, что ваш командир со страху или от геройства съехал мозгами, от этого ему легче не будет. И вам, поскольку вы врач, и сами могли бы на него смирительную рубашку надеть, а не выиграть тихо помешанных играться. Не утонул. Ну, умники. Ох, итак, слушаю вас, господин доктор. У Руднева есть план, который может в корне поменять расклад сил на море, но для его выполнения нужны две вещи. И первая — строжайшая секретность. Никто, кроме государя-императора и вас, не должен знать о том, что варяг в море, а не на дне. А вторая — Содействие нашего государя, ибо пока варяг не придет во Владивосток с призами, нужно сделать много вещей, которые может приказать сделать только он. И что же интересно, такого многого не могу приказать сделать я, наместник Его Величества на Дальнем Востоке? И о каких таких призах вы тут говорите? Будучи человеком чистолюбивым, Евгений Иванович очень ревностно относился к любым попыткам что-то сделать через его голову. Всеволод Федорович, перед тем, как отправить меня с варяга, передал лично вам этот пакет. Еще один у меня для государя, с пометкой лично в руки. Там написано, что за призы и как он планирует их захватить. Но зная о перегоне из Италии двух броненосных крейсеров Гарибальдийской серии, человек вашего ума и проницательности, будь он на месте роднего вряд ли упустил бы возможность перехватить эти небоеспособные пока корабли, а затем, в лучшем случае, взять, а в худшем уничтожить. На короткое время в воздухе повисла напряженная пауза, заставившая Вадика собрать все остатки самообладания. Наконец Алексеев, как бы подвоя черту под раздумьями, уже вполне спокойно проговорил. «Гарибальдий, значит, поймать хочет Всеволод». Переварив информацию, падкий до листья Алексеев благосклонно проглотил наживку, сбавив обороты. Однако не все в логике Банщикова его устроило. Подождите-ка, Михаил Лаврентьевич, погодите. А что, разве все Влад Федорович не в курсе, что их конвоирует британский броненосный крейсер типа Дрейк? И в том числе поэтому под шпицем посчитали бесперспективным гнаться за ними о слябе с Авророй. Я, кстати, и сам такого же мнения. Идут они под британским флагом, так что он потопит варяга и дело с концом. Нет, Евгений Иванович, сейчас их уже никто не охраняет. Кинг Альфред довел их только до Сингапура. «Все Влад Федорович получил эту информацию по агентурным каналам за сутки до японской атаки и просто физически не успел доложить до вашего сведения, за что просит у вас прощения, как и за все неудобства, причиненные его решением об атаке на эти два корабля». «Ну, если Кинг их уже не ведет, пока ничего страшного, конечно, не случилось, ведь эту информацию знаю только я, мы с вами». «Так, а как у него с углем?» «Выходили в бой с почти полными ямами». Сбросили только стояночный уголь около двухсот тонн, чтобы облегчить крейсер. Понятно теперь, почему он столько народу на варяг взял. Ну что тут можно сказать? В принципе, решение рискованное. Ну, если выгорит... Не обижайтесь на меня, Михаил Лаврентич. Что вы, я ведь все понимаю. Все понимает он. Ну, пострел. Смотрите у меня, юноша, не попадитесь больше под горячую руку. Коньяка хотите? «Честно? Э -э, хочу!» «Понимаю. Великих тайн больше нет?» «Великих нет». «Прекрасно!» Алексеев потянулся за колокольчиком. «Борис Иванович, зайдите, будьте добры и прихватите там в малой гостиной со стола что-нибудь. Как там все разошлись? Отпустите их и сами потом заходите. А вы с моим адъютантом уже познакомились?» «Очень хорошо. Ему готовить для контр-адмирала Витгефта документы, — и циркулярам, Так что, надеюсь, вы не против, если мы продолжим беседу втроем. Да и вам на пару будет проще на меня нападать. Ровесники почти». К Алексееву возвращалось приподнятое настроение. Ведь бой-то у Чемульпо все же был выигран и выигран в чистую, и это значит, что именно его решение отправить в Чемульпо-Варяга лежит в самом истоке этой выдающейся победы российского флота. Но об этом пока действительно лучше молчать. Хотя бы для того, чтобы не сглазить. Ведь если бог даст, у Рудневой вправду получится. Я бы хотел, чтобы он тоже был в курсе всех новых обстоятельств которые вскрылись относительно неприятельского флота в ходе дела При Мульпо. Как ведут огонь, какие снаряды больше используют фугасы или бронебойные, как показала себя наша техника. Как раз об этом Всеволод Федорович и пишет. Кроме того, в письме приводятся некоторые сведения, которые командир разузнал по своим дипломатическим и шпионским каналам. Например, о способе минных постановок с миноносцев и характеристиках японских снарядов. О проблемах с орудиями главного калибра Севастополей, чьи тормоза отката может сорвать в любой момент с фатальными для станков последствиями. Причем, как оказалось, японцы осведомлены об этом, а наши инженеры почему-то не в курсе. О негодном качестве новых взрывателей наших бронебойных снарядов, что само по себе уже грозит поражением в войне. А также о характеристиках японских якорных мин, чей взрыв вполне способен детонировать минные погреба наших больших судов, поэтому все мины заграждения с них желательно немедленно убирать. О том, что японцы места стоянок своих кораблей даже в базах ограждают плавучими бонами, почитая их наилучшей защитой от внезапных минных атак. О том, что по их боевому уложению суда, назначаемые в крейсерство, получают двойной запас мин Уайтхеда, поскольку топить транспорта ими гораздо быстрее, чем артиллерия или подрывными зарядами. А ведь чем быстрее крейсер справляется с этой работой, тем проще ему скрыться от возможной погони, тем больше он изловит призов. Что-то уж вольно много интересного накопал Всевлад Фёдорович в этой чемульпинской дыре. И про пушки Севастополя ещё вдобавок. Откуда всё это? Этого я не знаю, к сожалению, но с консулом и офицерами французского стационера он общался много. На крайнюю важность информации, которые с ним поделились французы, он намекнул. Хорошо. Сейчас до истины все одно некогда докапываться. Что-то придется брать на веру, а что-то проверять. С пушками Полтав мы медля все выясним. Борисович, завтра с самого утра командиров этих трех броненосцев ко мне вместе с Тарартами. И если все подтвердится, то выходит и про взрыватели, и про влажный пероксилин Рудневу верно донесли. Руки бы в Питере кое-кому пообрывать!» Алексеев в сердцах выругался. «Вот это подарочек они нам на Смоленск нагрузили! А я-то губу раскатал! Коли так, то этому делу Борис Иванович первейший ход!» «Продолжайте, пожалуйста, Михаил Лаврентьевич!» Ну и еще некоторые мысли самого Всеволода Федоровича о том, куда же желательно направить корабли отряда «Верениуса», а также об организации крейсерских операций в Средиземном море и в Индийском океане. Основой для чего должно стать немедленное уведомление МИДом, нейтральных государств, о ведении крейсерских операций на основе призового права. Кроме того, там изложены его мысли о том, как должны выглядеть военные корабли нового поколения. Извольте ознакомиться, я помогал командиру составлять этот документ, так что постараюсь ответить на все ваши вопросы. После того, как лейтенант Бок появился в компании со слегка початой бутылкой мортеля, разговор потек в спокойно деловом ключе, принявшем чуть позже вполне доверительный характер. Вадик не применул отметить про себя, что Алексеев оказался человеком недюжинного ума и глубоких знаний, по крайней мере в военной области, чем решительно отличался в лучшую сторону от той личности, к встрече с которой он готовился. То же, что он совершенно свободно обсуждал сейчас с двумя младшими офицерами вопросы, имеющие судьбоносное значение не только для флота или края, но и для всей империи, характеризовало его как вполне ответственного человека дела. Ибо люди дела ценят в соратниках интеллект и готовность служить этому делу, невзирая на чины или возраст. Рафинированные чиновники и бюрократы, каковым исследователи этой войны в мире Вадика нередко относили адмирала Алексеева, имеют совсем иную шкалу ценностей. При всем при этом, несомненно, человеком он был надменным, характер имел тяжелый, неповиновение не терпел, а поскольку был еще и памятлив, при случае никогда не упускал возможности унасекомить того или иного строптивца, отчего врагов скопил, конечно же, немало. К сожалению, оборотной стороной таких характеров часто бывает падкость до лести со стороны посредственностей и карьеристов. Вводился этот грешок из за Алексеевым. Вот почему в нашем мире столько собак было повешено на него после проигрыша войны. Но легко пинать издыхающего льва. Отчет Руднева о действии снарядов противника и мерах противодействия путем навешивания на борта коечных экранов и противоосколочной защиты Алексеевым был прочитан с интересом и полным вниманием. В результате лейтенант Бок получил указание немедленно готовить приказ по эскадре о мероприятиях по противоосколочной защите прислуги орудий, дальномерных станций и боевых рубок, а также по организации борьбы с пожарами. Вадик был приятно удивлен тем, как наместник цепко ухватывал самую суть. Да, сидевший перед ним человек оказался много глубже и проницательнее того образа недалекого бастарда Александра Второго, себелюбца и интригана, который благодаря историкам и романистам советской эпохи воспринимался как привычный штамп. Кстати, незаконнорожденным сыном Александра Второго Евгений Иванович не был, как не был до наместничества и паркетным адмиралом. И двигали его по карьерной лестнице в первую очередь не родственные связи на самом верху, а собственный ум, хватка и волевой характер. Конечно, он страдал завышенной самооценкой, как уже сказано выше, обожал халимаш, да и сам не гнушался польстить вышестоящим. Но Россию любил искренне, целиком отдаваясь порученному делу. В отличие от Макарова, он был рациональным и консервативным прагматиком и не раз имел с ним трение еще до начала войны с Японией по вопросу о Макаровской идее Фикс с безбронными судами в частности. Но даже ругаясь и не находя общего языка, никогда Макаров не отзывался об Алексееве уничижительно или с пренебрежением. Хотя в отношении многих других адмиралов и чинуш был порой весьма резок. Как и предполагал Петрович, пояснительная записка и эскизы линкоров и крейсеров нового поколения, а также эскиз возможной перестройки только что заказанных броненосцев типа Андрей Первозванный вызвали у Алексеева противоречивую реакцию. «Интересно. И вообще-то странно. От Всеволода Федоровича такого точно не ожидал». Нет, командир он справный, хотя и мягковат, на мой взгляд, а как дипломат просто превосходен, но никогда не был он замечен в проектировании кораблей. Тем более в таком. Это же совершенно новая концепция. Только крупнокалиберные орудия и противоминная артиллерия. Я даже не знаю, это гениально или просто глупо. А как пристреливаться? А то, что 12-дюймовое орудие стреляет хорошо, если один раз в минуту, а за это время дистанция до цели изменится, его не волнует? Но с другой стороны, какие красавцы получаются. Евгений Иванович, а вы наоборот посмотрите. Там, кажется, и методы пристрелки полузалпами, когда каждые 30 секунд мы отправляем в сторону противника 4 12-дюймовых снаряда. Именно что в сторону противника. Без пристрелки средним калибром точную дистанцию не нащупать. А на малых дистанциях ваш броненосец нахватается 6-дюймовых снарядов еще до того, как накроет противника. Насчет дистанции это было справедливо для старых дальномеров. Горизонтально базисные системы барра из труда третьей модели позволяют стрелять дальше и точнее. И потом, дистанция боя для новых длинноствольных орудий главного калибра до 100 кабельтовых, а среднего не далее 60. Ну и еще, противоминный калибр на этих кораблях тоже не 75 миллиметров, а как минимум 120. Миноносцы тоже ведь растут в размерах, так что на дистанции до 40-50 кабельтовых эти же пушки работают как и средний калибр. Наш варяг при прорыве получил три дюжины шестидюймовых снарядов. И что? Ничего. Кроме выхода из строя артиллерии, неприкрытой броней и дырок в небронированных бортах. А получимы 1 2 12-дюймовых подарка и были бы на дне. А уж для современного броненосца это и подавно справедливо. У него-то и борта бронированы, и орудия. А пробить даже верхний пояс из пушек среднего калибра нереально. Броню башен и казематов тоже. Так зачем его заваливать десятками снарядов среднего калибра, если один-два крупных нанесут больше вреда? И по скорострельности, 12-дюймовки с новыми затворами это уже выстрел в 45 секунд, а не раз в минуту. Так что залпировать будем почти каждые 20 секунд. Вот вам и возможность пристрелки. — Что-то вы для лекаря слишком хорошо в нашей кухне разбираетесь, — пробурчал себе под нос Алексеев. Однако его интерес к записям Руднева просматривался невооруженным взглядом. — У нашего Всеволода Федоровича хочешь не хочешь, а будешь разбираться. — Обратите еще внимание, — продолжил мягко, но безостановочно давить банщиков, — что у Руднева силуэты всех кораблей от линкора до крейсера второго ранга идентичны. Две линейно возвышенные башни с парой орудий на носу, две в корме, по две трубы. Какие, — Какие-какие башни? Это американский термин. Линейный значит пасе корабля». В диаметральной плоскости, чтобы любое орудие могло стрелять на любой борт. И не было ни стреляющего балласта. А возвышенные, потому что вторая башня в группе установлена выше первой, что позволяет в оконечностях вести огонь из обеих башен как в нос, так и в корму. Вы с Родневым всерьез собираетесь вести огонь главным калибром прямо поверх первой башни? А как насчет пороховых газов у дульного среза при выстреле? Ими же снесет все с крыши первой башни. Не дай бог кому оказаться в комендорском колпаке этого вашего творения. Минимум контузия ему гарантирована. Исходя именно из таких соображений, британцы на своем новом броненосце и собираются все пять башен главного калибра разместить в одной плоскости. Значит, пара орудий как минимум в бортовом залпе уже не участвует. А американцы уже провели испытания. Ну, сперва на овцах, потом на добровольцах. И сейчас начинают строить пару броненосцев типа Мичиган. И именно по этой схеме. Это все Рудневу тоже французы поведали? Не могу знать, Евгений Иванович. Поскольку со мной, Всеволод Федорович, такими подробностями не делился. Естественно, не делился. М да, неплохо у разведка работает. Ничета нашей. Заодно только такую информацию Руднева нужно к представлять. приставлять. Значит, этот неуемный итальянец Куниберди британцев расшевелил таки. И американцев разнутрил. Понятно. Получал я в прошлом году его статейку. Алексеев, быстро пробегая последние страницы послания Петровича, в полголоса комментировал прочитанное. Сразу, конечно, я однозначной оценки всего этого не выдам. Надо посчитать, подумать. Но не скрою, рациональные зерна вижу. Можно ли перепроектировать балтийские броненосцы? Ну, по стапелям больших проблем там нет. А вот с черноморцами? О них он и забыл. А их ведь тогда тоже перекраивать? Или сразу строить по балтийскому проекту? Не мудря? Но там все будет сложнее, особенно в Николаеве. Эллинг, короток. Водоизмещение вырастет неизбежно на 3-4 тысячи тонн минимум. Четыре эллинга. Он себе затраты представляет? И где-то заказывать дополнительных 16-12 дюймовок с башнями, чтобы в течение пары лет были готовы. Придется буховские и металлические расширять немедленно. И не только. Броню толще 8 дюймов не прокатаем. Значит еще и жора. «Вид-то с каковцевым с ума из-за денег сойдут. Удавятся». «Да, таран при таком размере корабля действительно уже не нужен. Просто усилить набор в носу». «А то, что дальномер можно поместить непосредственно в башню, так об этом я сам Дубасову еще два года назад говорил». «В свете вашей информации о брезантности японских фугасов сие тем более актуально». Алексеев, оторвавшись от чтения, внимательно посмотрел Вадику прямо в глаза, после чего неожиданно спросил. «У вас, кстати, какие планы в Петербурге, Михаил Лаврентич?» «Собственно, план у меня один — пробиться в зимний, передать документы Николаю Александровичу. А что дальше, я...» Алексеев неожиданно зашелся звонким, задорным смехом, а потом даже закашлялся. «А черевички у императрицы попросить, как гоголевские вакулы, не хотите?» Ох, оптимист же вы, молодой человек. Ну да, смех смехом, но, пожалуй, я вам постараюсь помочь. Поскольку, похоже, догадываюсь, что будет за просьба. Люди, так? Да, экипажи. Я вам дам пару рекомендательных писем. Первое к Дубасову. Это сразу по приезде в Питер. Ни мешка и ни минуты. Копию рудневской записки по снарядной проблеме я ему тоже с вами направлю. Такое телеграфам нельзя с... И второе письмо к Плеве. Кто это такие, объяснять не надо? Когда попадете в зимний, передайте привет от меня флигеля дютанту государя-императора, графу Гейдену. Я Александра Федоровича знаю хорошо и доверяю ему. Передайте на словах, что я просил вам посодействовать. Или все-таки ему записочку черкнуть. Не, попросим лучше Бориса Ивановича. Они с ним друзья еще по корпусу. И вот еще что. Полагаю, вас пригласят в особый комитет по делам Дальнего Востока. Евгений Иванович, простите, но касаемо этого учреждения у меня уже есть инструкция от моего командира. Так, интересно, очень интересно. И какие же? Но... Отвечайте. С господами адмиралом Абаза и статс-секретарем Безобразовым не встречаться. А если таковой встречи избежать не удастся, ничего конкретного о наших делах не рассказывать, кроме общедоступных фактов. Ха! Борис, ты слышал? Каковы наши офицеры? А вы сами-то как считаете, прав Руднев, дав вам такое приказание? Да, ибо уверен, что именно действия этих персон подставили наш флот и лично вас, Евгений Иванович, под японский первый удар. С завязанными руками. Спустя двое суток после прибытия в Артур, доктор Банщиков вгрузился в персональный вагон столичного курьерского поезда по личному указанию наместника, идущему с литерой. Собственно говоря, Вадим планировал оказаться в пути еще днем ранее, но, как говорится, человек предполагает, а начальство располагает. И причина для такой задержки оказалась довольно приятной. Но выяснилось все окончательно лишь тогда, когда лейтенант Бок поведал ему о том, как по команде Алексеева он в лихорадочной спешке проводил наградной приказ на маньчжурцев. Подтверждение телеграфам согласия царя пришло лишь ночью. Каперангу Кроуну и старшему офицеру Конлодки были пожалованы ордена святого Георгия четвертой степени, остальным членам кают-компании поскромнее, Станислава и Анны. Получили георгиевские кресты и медали и все остальные моряки Маньчжура, но вручение им наград было уже делом Кроуна. Офицеров же чествовали торжественно в морском собрании. Непосредственно из рук наместника Алексеева первую в своей жизни государственную награду получил и банщиков. Причем сразу орден святого Станислава третьей степени, минуя клюкву. Прикалывая его на грудь Вадика, наместник, хитровато прищурившись, спросил. — Почему только, Станислава, догадываетесь, молодой человек? — Ну что, молчите. Алексеев загадочно улыбнулся. «Ладно, скажу. Георгия получите из первых рук в Питере. Георгий за бой варяга. А от меня пока за маньчжур и за тот пакет, что вы доставили, и за те, что вам доставить еще предстоит». «Понятно. Так точно, ваше высокопревосходительство. Служу царю и отечеству». «Правильно. И царю, и отечеству. И тем, кто о вас не забывает. Так ведь, Михаил Лаврентич?» «Да, так, Евгений Иванович, спасибо за доверие. Буду счастлив его оправдать». «Ну, значит, на то мы порешим. Да и к государю вам попасть теперь несколько проще». В ночь перед отъездом Кроун затащил Банщикова на обмывочную вечеринку офицеров кораблей первой эскадры в ресторан Саратов. К сожалению, Вадик с Петровичем и Балком на такой расклад событий не закладывались, И готовых советов для командиров кораблей на тему, что они могут сделать сами, у Вадика не было. Пришлось импровизировать. В результате рядовая попойка старшего офицерского состава эскадры как-то незаметно перетекла в диспут на предмет, что мы можем немедленно сделать сами, не дожидаясь приказов сверху. После описания действия японских снарядов и обстоятельств ранения Руднева, Общими силами пришли к выводу о необходимости противоосколочной защиты амбразур рубок и орудий. Красочное описание пожаров, с которыми с трудом справлялись два пожарных дивизиона вместо одного, должно было повлиять на серьезность борьбы с лишним деревом и на обзаведение дополнительными пожарными рукавами. Практика подготовки запасных расчетов артиллерии среднего калибра из артиллеристов противоминных и мелкокалиберных пушек тоже упала на правильную почву. Адмирал Алексеев весьма тепло простился с ним перед отъездом, ненавязчиво порекомендовав докладывать о проблемах, инновациях в столице через лейтенанта Бока, у которого имелись каналы получения личной корреспонденции без перлюстрации. «Удачи вам в Петербурге, Михаил Лаврентич. Берегите то письмо, что я вам доверил. Его самому и только в руки, понятно? Хотя в том, что вы умеете хранить тайны, я уже имел случай убедиться. Сие не каждому дано. Не забудьте только, что я вам наказал. Не оступитесь на мелких столичных соблазнах. И далеко пойдете, любезный. А надумаете, возвращайтесь, достойное место вам найду. Верные люди мне сейчас ох, как надобны. Адмиралу Макарову всю необходимую информацию, о чем мы говорили, передайте с дороги телеграфом. А еще лучше, приличные встречи. Зная характер Степана Осиповича, чем больше подробностей он будет знать заранее, тем меньше будет сразу горячиться, как в Артур приедет. Я, конечно, мешать ему не буду, но важно, чтобы он правильно понимал, враг перед нами совсем не тот, что был семь лет назад. Одной лихостью его не сокрушить. — Исполню все в точности. Можете не беспокоиться, Евгений Иванович. Ну — тогда с Богом, молодой человек. Доброго пути. Минут через сорок после того, как дебаркадер артурского вокзальчика остался где-то позади, растворившись в клубах паровозного дыма, поезд, пройдя живописное предгорное дефиле, ритмично пересчитывал стыки, приближаясь к станции Инчензы. Перед окном облюбованного Вадиком купе разворачивался прекрасный вид на подернутую розовой утренней дымкой парящую гладь Печелийского залива. На камнях у берега искрились ледяные шапки, а в кронах проплывающих мимо сосен поблескивал иней ночного заморозка. Начинавшийся день обещал быть тихим и солнечным, что нечасто бывает здесь в это время года. Но лекарь сваряга этих красот уже не видел. Он спал богатырским сном, едва успев расшнуровать и скинуть ботинки. Разбудил его лишь привокзальный гомон Лаояна. Чтобы не скучать в долгой поездке, проникнуться духом эпохи и освоить ять и ижицу, Владимир прихватил у своих артурских знакомых из прежней жизни четыре тома романов «Поувесистей». В пути, периодически устраивая себе перерывы в составлении докладов государю-императору и адмиралу Макарову, пускал чтиво в дело. Где-то под читой, перечитывая, казалось бы, с детства знакомого Жюль Верна, он наткнулся на описание действий журналиста, заблокировавшего доступ конкурентов к телеграфу тем, что передавал в редакцию текст Библии. «Пусть я и ламер в компьютерах по сравнению с Петровичем», — пронеслось в мозгу Вадика. Но ведь это же первое описание спам-атаки на трафик. После чего он многие последующие пересменки паровозов коротал у станционных телеграфистов, не без оснований полагая, что значительная часть телеграмм, получаемых новым командующим Тихоокеанской эскадры по дороге, будет от его скромной персоны. Вадим несколько раз ловил себя на мысли, что не узнает самого себя в теле Банщикова. Он бы никогда не рискнул прорваться на Маньчжуре мимо более сильного крейсера, он точно не смог бы так спокойно повести себя перед Алексеевым или набраться наглости на весь этот информационный поток на голову Макарова и самого царя-батюшки. Да он вообще ничего серьезного до сих пор не мог. Но вот оказавшийся в теле человека с более авантюрным складом характера и богатым жизненным опытом как-то повзрослел и сам.